Доходный дом Головкиной построен в 1840 году архитектором Карлом Вильгельмом Винклером на углу улицы Достоевского и улицы Разъезжей. Задолжал я солдату на Разъезжей 45 рублей. Стоял я у него в деревянном флигельке. Голод, холод, а тут ещё горячка. Жильцы посылали меня ко всем чертям. Однако я выздоровел, но жить было нечем. А солдат пристаёт с деньгами. Я кое-как отделаюсь, говорю, что пришлют. Раз он приходит ко мне и начинает ласково: "Напишите, что вы мне должны 45 рублей, а в залог оставляйте свои вещи". Я был рата и сейчас же удо вретворил его просьбу. Ну, думаю себе, горазд плеч далой. Отправляю с приятелем на петербургскую сторону и сижу до позднего вечера. Возвращаюсь домой, Вдоволь наговорившись и совершенно уверенный в том, что солдат меня не скоро теперь потревожит, дворник пропустил меня с какой-то улыбочкой: "Извольте, мол, попробуйте идти". Подошёл я к флигельку и стучусь. "Кто вы?" спрашивает солдат. "Постоялец ваш Некрасов", отвечаю. "Наши постояльцы все дома", говорит. "Как говорю все дома, я только что пришёл". Напрасно. Говорит, беспокоились. Вы ведь от квартиры отказались, а вещи в залог оставили. Что было делать? Пробовал бедняга брониться, кричать. Ничто не помогало. Солдат остался непреклонен. Была осень, скверная, холодная осень, пронизывающая до костей. Петербургская жизнь Николая Некрасова, приехавшего покорять столицу, когда ему не исполнилось еще и 17 лет, Вначалу Едва не свела его в могилу. Постоянный голод, болезни, отчаяние найти хоть какой-то заработок за 3 года превратили прибывшего из Ярославской губернии юношу в живой труп. Через 40 лет, умирая от рака кишечника, поэт снова испытывает боль похожую на ту, что мучила его в юности. Он был убеждён, что месяцы непрекращающегося голода В 1837, 1840-х годах роковым образом определили всё дальнейшее состояние его здоровья. Квартирные хозяева одного из первых пристанищ начинающего поэта на улице Разъезжей, как впрочем и осмотревшие подростка доктора, были настолько уверены в скором конце своего неищевого жильца, что, не надеясь получить от него долг, решили взять хотя бы вещи. хотя и тех было немного, и выгнать несчастного. Котающийся в обноске, больной, заплаканный некрасов даже у попрошаек, которые и сами выглядели ненамного лучше, вызывал жалость. Выкинутого из дома на разъезжие юношу, который к утру бы окалил, спас один из таких нищих, притащив на время в свое обиталище. Петербург — город великолепный и обширный. Как полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные дома, в которых, казалось мне, могло жить столько счастья. Твои красивые магазины, из окон которых метались мне в глаза дорогие ткани, серебро и сверкающие каменья, твои театры, балы и всякие сборища, где встречал я только довольные лица. Твои больницы и богадельни, как дворцы роскошные и огромные. Столько богатства и роскоши, столько всяких удобств увидел я, что не верилось мне, чтоб нашёлся здесь бесприютный. Но я узнал, что у великолепных и огромных домов, в которых замечал я прежде только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зловеден, где душно и темно и где на голых досках На полосгнившей соломе в грязи, стуже и голоде, влачатся нищета, несчастье и преступления. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые дома. И я спустился в душные те подвалы, поднялся под крыши высоких домов и увидел нищету, падающую и патшую. нищету стыдливо прикрывающую лохмотья свои и нищету с отвратительным расчётом выносящую их на показ и сильней поразили меня такие картины неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах глоб же запали в душу чем блеск и богатство твои обманчивый петербург и не веселят уже меня твои гордые здания и всё что есть в тебе блестящего и поразительного Почему же прибывший в город из собственного родового имения Дворянин столкнулся с такими лишениями? Почему незрелый ещё человек, подросток, оказался без средств и поддержки? Всему началось здесь, в краю моём родимом. И с отращением кругом кидая взор, с отрады вижу я, что срублен тёмный бор, втами ощё летняя зной защиты и прохлады. И нива выжжена, и праздно дремлет стадо. понурив голову над высохшим ручьем. И набок валится пустой и мрачный дом, где вторил звон у чаши, глаз у ликования, глухой и вечный гул подавленных страданий. И только тот один, кто всех собой давил, свободно и дышал, и действовал, и жил. Детство Николая и тринадцати его братьев и сестер прошло под гнетом мучившего всю семью деспота отца. Алексей Некрасов, малообразованный офицер из обедневшего дворянского рода, картежник и балагур, квартируя как-то вместе со своим полком на территории Украины, привлёк внимание дочери местного арендатора Елены. Девушка была его полной противоположностью: прекрасно воспитана, умна, скромна. Но о сердцу не прикажешь. Елена без памяти влюбилась в Алексея и вышла за него замуж. слушавшихся родителей, не благословивших союз. Жениху было 29, а невесте 14 лет. Девушка быстро осознала, какую ошибку она совершила. И вот они опять в знакомые места, где жизнь текла отцов моих, бесплодные и пуста, всякла среди перов безмыслинного чванства, разврат от грязного и мелкого тиранства. Мдярой подавленных и трепетных рабов завидовал жизни у последних барских псов. Нодя было суждено мне божий свет увидеть, где научился я терпеть и ненавидеть. Алексей был извергом. Он истязал своих крестьян, насиловал крепостных любовниц, а жену запирал в четырёх стенах. Иногда ради потехи он на глазах у детей привязывал её к стоявшему рядом с домом дереву. лишал воды и забывал на несколько часов. Я знаю, чего ты плачешь, мать моя. Кто жизнь твою сгубил? О, знаю, знаю я. Навеки отдана угрюмым невеждям, не предавалась ты несбыточной надежде. Тебя пугала мысль восстать против судьбы. Ты же реби свой несла в молчании и рабы. За 24 года супружеской жизни Елена родила 14 детей. Третьим ребёнком в семье был Николай. В то время, как отец учил мальчика охоте и травле волков, заставляя по 10 часов выслеживать добычу и в дожди, и в морозы, мать, которой не пригодились в жизни ни владение иностранными языками, ни родиция, ни начитанность, пыталась, насколько это было возможно, передать свои знания сыну. Она была исполнена печали. И между тем, как шумные резвы триотрока вокруг неё играли, её уста задумчиво шептали «Несчастные, зачем родились вы? Пойдёте вы дорогою прямой, и вам судьбы своей не избежать». Судьбой у Николая была военная карьера. В шестнадцать лет отец отправил его в Петербург поступать в дворянский полк. Но юноша, уже несколько лет смечтавший стать литератором, Решил пойти против воли родителя и держать экзамены в университет. Алексей был в ярости. Ни о какой материальной поддержке отныне не могло быть и речью. Я был один-одинёханик в огромном городе, наполненном полумиллионом людей, которым решительно не было до меня никакой нужды. Возлагая большие надежды на поступление в университет, Николай усердно занимался, ютясь по углам. то у бывшего товарища по гимназии, то у запойного профессора. На жизнь он зарабатывал редкими уроками, составлением прошений для неграмотных крестьян и прозой на заказ, за которую, впрочем, платили гроши. Начинающему поэту удалось даже напечататься. В 1838 году в журнале «Сын Отечества» появилось его стихотворение «Мысль», а затем и другие. Какое ликование испытывал Николай, увидев свои творения в столичном издании. Одна мечта была исполнена, оставалась вторая стать студентом. Целый год, проведя за зубрёжкой химии, математики, латыни, Николай тем не менее провалил экзамены. Теперь мне ничего более не остаётся, как идти померу или наняться кому-нибудь в лакее. При этой последней мысли Дрожь пробежала по моим жилам. Древняя дворянская кровь заговорила в моих жилах, и я дал себе слово, что никогда не буду лакеем. Целый день лежал я среди полу на ковре в крайней задумчивости, окружённый совершенною темнотою. Вовремя пришла весть из Ярославля. Отец прислал Николаю свидетельство о своём недостаточном состоянии. Эта бумага позволила юноше поступить вольнослушателям на филологический факультет с возможностью посещать лекции бесплатно. Хоть в чём-то смог спесивый барин подсобить своему отпрыску. Дела Некрасова стали понемногу налаживаться. Он попрощался с тёмными подвалами и с мранными углами. Начал писать для благоволившего ему редактора, литературной газеты и пантеона Фёдора Конни, Я помню, что я был назад 2 года, как я жил. Я понимаю теперь, мог ли бы я выкорабкаться из сора и грязи без помощи вашей. Мысли о семье перестало причинять прежнюю боль, а аванс, вымоленный у кони, позволил Некрасову отправиться наконец в Ярославль. Поэт повидал любимую мать и больного отца. А главное, выдал замуж свою дорогую сестру Елизавету. с которой делил в переписке все невзгоды своего петербургского житья. «Что делаешь ты, милая сестра? Что думаешь ты? Я знаю твою глубокую душу, твой взгляд на все, а потому думаю, что тебе грустно, очень грустно в минуты немых бесед с собою. Я бы понял тебя, ты бы поняла меня, если бы мы были вместе. С той раз целую тебя». Я люблю тебя как сестру, как друга, который один только понимает меня, перед которым только я высказываю мою душу. Люби же и ты меня так. Это первое после начала самостоятельной жизни поездка в родовое гнездо, состоявшееся летом 1841 года. Принеся по эту радость встречи с дорогими людьми, обернулась трагедией. Через два дня после свадьбы 20-летней Елизаветы и ее 39-летнего избранника скончалась Елена Андреевна, мать поэта. Николай не смог попрощаться с ней. Именно в эти дни он отъехал в Москву для встречи с кони. А когда вернулся, его уже ждал погруженный в траурдом. Единственной поддержкой было общение с любимой сестрой Елизаветой, но и ее Николай вскоре потеряет. Всего через год девушка умрёт от чехотки, не успев проститься с братом. Жалею только об одном. Жалею и буду жалеть вечно, зачем вы не известили меня о болезни сестры? Проститься с ней мне было бы мучительно, но всё же легче, чем привыкнуть к мысли, что я никогда уже не увижу её. И та, делившая страдалицы безгласной, и горе, и позор судьбы её ужасной.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 Гнетущая атмосфера ярославского быта скучна и тосклива, а в столице тем временем снова ни кола, ни двора, ни пристанище. Наконец, в конце 1841 года, вернувшийся в город Некрасов, селится в этом угловом доме на столь хорошо знакомой ему улице. В письмах издателю «Кони» свой адрес Николай подписывает так «Московская часть в разъезжей улице в доме Головкина в третьем этаже». Этот приезд в Петербург совсем другой. Двадцатилетний юноша, переживший за последние годы столько бед и мытарств, теперь, хоть и при живом отце, сирота. Не пишу ничего, папеньки, бог с ним. Думаю, что он теперь не так беден, чтобы не мог помогать детям своим, заставляя их покупать ценой у здоровья каждый кусок хлеба. Но еще раз, бог с ним. Каждый день возвращаясь в этот дом в своём изношенном красном шарфе, Николай вспоминает, что дорогого человека, с любовью связавшего его, больше нет. Прожившая всего 38 лет страдалица мать становится музой поэта, хотя работает он не так активно, как хотелось бы, и как было бы необходимо для того, чтобы снова не впасть в крайнюю бедность. В этих стенах Некрасов страдает от невыносимых болей в груди, которые парализуют любую его деятельность, приковывая к кровати. Николай проживёт в доме Головкина недолго, менее года. Но улица разъезжая, бывшая свидетельницей нескольких лет борьбы и отчаяния поэта, навсегда останется в его памяти и в его произведениях. В трёх странах света сторонников переулок Вымышленная местность, расположенная рядом с разъезжей улицей, станет местом действия свадьбы героев. А в рассказе 25 рублей Некрасов наделит своего Дмитрия Ивановича частично автобиографической историей и поселит в Имскую, ныне улицу Достоевского, на углу которой стоит дом Головкина. Образец кротости и послушания. Угнетаемый и никем не любимый, Дмитрий Иванович достиг наконец пятнадцатилетнего возраста. Он начал готовиться в университет, его не приняли. Он вступил вольным служителем и начал снова готовиться. Перед экзаменом сделалась у него лихорадка, потом горячка, и он пролежал полгода в постели. Дмитрий Иванович и тут не упал духом. "Видно мне не суждено быть учёным", сказал он. И решившись поступить в военную службу, пошёл просить у отца денег на содержание. "Что ты, Митюшка, что ты с ума сошёл?" сказал отец, разгневанный его неудачами. Вследствие того, отец не дал ему ни гроша. Он жил в Емской, откуда ежедневно в 9 часов утра маршировал по Невскому проспекту до места своего служения и тем же путём возвращался назад в половине четвёртого. Действие незавершённого романа Жизнь и похождения Тихона Троснякова также полно автобиографических указаний. Снова проходит в знакомой местности. Некрасов начал работать над ним через несколько месяцев после того, как покинул стены этого дома, попрощавшись с безрадостным периодом своего ученичества и становления как литератора, с периодом болезни, отчаяния, личных потерь. Закрыв дверь своей коморки на третьем этаже дома Головкина, 21-летний Николай начал новую главу своей жизни. Сойдясь с Белинским, Тургеневым, Григоровичем, усердно работая в литературной газете и отечественных записках, впервые начиная получать признание и небольшой, но заработок, Некрасов будет вновь и вновь возвращаться сюда, на угол Разъезжей и Гребецкой. позже называвшейся Емской и ещё позже улицей Достоевского. После семидневного путешествия мы наконец завели Петербург. Распросив имщка, в какой части города дешевле квартиры, мы приказали ему ехать в Емскую. Здесь заняли мы общую комнату в доме и перетащили в неё пожитки свои. Не забыл Некрасов и случая с квартирным хозяином, выставившим его на мороз зло и неприветливый разъезжий. Когда герой наш располагался бриться, к нему вошёл хозяин. Вы осмелились вам доложить, долго ещё будете квартировать? Пожалуй, я хоть завтра же перееду, только вы знаете, денег у меня нет. Ничего, с ничего. Помилойте, время терпит. Вы честнее своей жены. Что она осмелилась доложить, баба глупая? Только и умеет, что накричать, а с мастерильдельца куда ей? Ум короток. В ней сказать чувства никакого нет. Когда будут, тогда и отдадите. Я дам на днях, вот как только начну выходить. А не достану денег, так оставлю вам в обеспеченье долгая вещи мои, мебель. Добро хоть немного, а 40 рублей ваших стоит. Сорок два рубля тридцать восемь копеек. Так оставите? Ну да. Безо всего-с. А что ещё надо? Вы уж, пожалуйста, и записочку, что вот где я, ниже подписавшийся, должен такому-то отставному ундерофицеру, то есть мне-то, посмелюсь вам доложить столько-то и в залог оставляя мебель и вещи. Да уж, ваше благородие, не поленитесь. Черканите теперь же, оно, знаете, не ровен час. В живаете и смерти Бог волен. Ведь вот вы теперь ничего и лицо вас здоравит, а вот вчерась, ну, сохрани Боже, изволили бы помереть. Ведь нам не поверят ей Богу. Я смелись вам доложить, наверное, знаю, что не поверят. Щерканите, не поленитесь. Тростников написал требуемую записку. Кто духом слаб и немощен душою, ударом жареби о могучей рукой бестрашно отразить, в чём сердце силы нет. Кто у него пощады вымоляет, кто перед ним колено преклоняет, тот не поэт. Кто юных дней губительные страсти не подчинил рассудка твердой власти, но волю дав и чувствам, и страстям пошел, как раб, во след за ними сам. Кто слезы лил в годину испытаний и трепетал под игом тяжких бед, и не носил безропотно страдания, тот не поэт.